«Сколько времени и денег можно сэкономить на свиданиях, если внимательно приглядываться к деталям?» Хелен Филдинг, дневник Бриджит Джонс Глава 3. Сознание и бессознательное. Отчего погиб Берлиоз? В каждый конкретный момент времени в нашем сознании находится не так уж много информации. Фактически только та, что нужна сейчас. Та, который мы оперируем в данный момент. Вы можете осознать и назвать свою позу: сижу, лежу, род занятий: читаю книгу. А какой сегодня день недели? Задумались хоть на секунду, запнулись. В этот момент вы проделали работу по осознаванию. Информация, ненужная вам секунду назад, была недоступна, находилась вне сферы вашего сознания. Вам пришлось подумать, вспомнить, сопоставить И в результате этого мыслительного процесса вы смогли назвать день недели, осознали его. Знание о дне недели размещалось в вашей памяти и при необходимости могло быть легко извлечено. До того, как эта информация стала доступной, она не имела качества сознательности, но имела потенциальную возможность его обрести. Область, из которой мы извлекаем нужные сведения, называется «предсознательным». Вся информация о мире, когда-то воспринятая, осознанная, но не востребованная в конкретный момент, находится в состоянии предосознавания. Затратив некоторые усилия, вы можете вспомнить имя отчества вашей первоучительницы, дату рождения бабушки, погоду прошлым летом и продавщицу, у которой вы накануне покупали хлеб. Не можете вспомнить продавщицу? Тем не менее вы видели ее, воспринимали органами зрения, Уверяем вас, при некоторых усилиях, применяя специальные техники, вы сможете вспомнить все до мельчайших подробностей. Сложность воспоминания в этом случае может быть связана с тем, что эта информация оказалась для вас незначимой, ненужной и эмоционально слабо окрашенной. Словом, продавщица не произвела впечатления. Получается, что далеко не все, что мы видим, мы осознаем и запоминаем. Запоминается то, На что мы по какой-то причине обратили внимание, причем внимание может быть произвольным и непроизвольным. Мы можем стараться запомнить нечто важное для нас или то, что бросается в глаза, привлекает внимание, захватывает. Наше запоминание может быть спровоцировано другим человеком, умеющим производить впечатление, быть заметным, запоминающимся. Итак. Мы воспринимаем окружающий мир органами чувств, осознаем его, определяем, присваиваем название и откладываем в памяти. Однако мы допускаем в сознание далеко не всю информацию, воспринятую нашими сенсорными системами. На пути у информационных потоков стоят своеобразные фильтры, и часть информации так и остается неосознанной. Принцип работы этих фильтров мы рассмотрим чуть позднее, а пока… Сосредоточьтесь на настоящем моменте и опишите его. Расскажите, что вы видите и слышите. Опишите окружающие предметы. Назовите время суток и так далее. Опишите ваш вчерашний день. Рассмотрите подробно какой-нибудь конкретный эпизод. Наконец, расскажите, что вам сегодня приснилось. Как и в случае с реальными событиями, вам нужно припомнить Восстановить перед мысленным взором образы вашего сновидения и определить их словами. Испытываете некоторые затруднения? Слова подбираются с трудом и кажутся несоответствующими? Замечали, что при описании сновидений мы пользуемся выражениями «как будто», «кажется», «отрицаниями» «это не совсем мой дом» и другими уловками? Сложность рассказа сна вызвана тем, что образы сновидения – не в полной мере область нашего сознания, а значит, в них нет четкой связи со словесными представлениями. Рассказывая сон, вы как раз проделываете работу по осознаванию смутных визуальных образов, определяя их словами. Сложность вербализации связана с тем, что образы эти изначально лишены осознанности, они бессознательны. А теперь вспомните какого-нибудь человека, вызывающего у вас приятные чувства, опишите его и определите, чем он вам приятен. Попробуйте проделать ту же процедуру, описывая человека неприятного. Для чистоты эксперимента припомните людей не очень вам близких, оценка которых в основном базируется на внешнем впечатлении. Обратите внимание на свою речь. Много ли в ней конструкций вроде «чем-то неприятен», «что-то в нем располагающее», Как-то, как будто. Узнаете стиль описания вашего сна? Схожесть описания связана со схожестью описываемого образа. Как и в случае с образами сна, огромная часть информации о человеке лишена качества осознанности, то есть бессознательна. Таким образом, наше представление базируется на том, что лежит вне пределов сознания, однако влияет на него. Если мы чувствуем, что человек неприятен, опасен, по каким-то неведомым причинам, в лучшем случае мы ссылаемся на свою интуицию, мы строим свои отношения с ним, исходя из этой установки. Помните, как герои «Мастера и Маргариты» чувствовали опасность, исходившую от Воланда и его свиты? Берлиоз при встрече с гражданином пристранного вида испытал необоснованный, но столь сильный страх – что ему захотелось тотчас же бежать с патриарших без оглядки. Что-то неясное томило душу и председателя жилищного товарищества дома с нехорошей квартирой Никанора Ивановича. Поскольку предложение было очень солидное, но что-то удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, и в его одежде, и в этом омерзительном, никуда негодном годном пенсне. Обратите внимание, что Берлиоз даже не связал возникший страх с пристранным субъектом, а предпочел разумные объяснения «сердце шалит, я переутомился». Подобные объяснения с точки зрения здравого смысла мы используем, чтобы оправдать свое поведение или сделать понятными чувства. К сожалению, очень часто подобная рационализация является психологической защитой, тем самым фильтром, который скрывает истинные причины, препятствуя осознаванию информации, подрывающей основы нашей системы представлений о себе и мире. В ходе анализа федеральных выборов в Канаде было обнаружено, что внешнепривлекательные кандидаты, независимо от их политических программ, получили в два раза больше голосов. Однако влияние фактора внешней привлекательности на свой выбор признали всего 14% избирателей. Во время смоделированных интервью работодатели больше внимания обращали на внешность кандидатов, чем на их рабочие навыки. При последующем анализе практически все интервьюеры приводили совершенно другие причины своего выбора. Большинство пешеходов, не задумываясь, переходили дорогу на красный свет, если первым вступал на проезжую часть мужчина средних лет в дорогом темном костюме. Никому не приходило в голову нарушать правила вслед за человеком в комбинезоне. Нам не нравится признаваться себе в пристрастности и субъективности нашего выбора. Эмоциональная подоплека решений кажется нам несерьезной, а еще пуще мы боимся того, чему не можем дать объяснение. У нас есть иллюзия, что, найдя приемлемое объяснение, мы берем ситуацию под контроль. Приемлемость определяется нашей картиной мира. состоящий из субъективных представлений. Возвращаясь к беспечному Берлиозу, мы можем констатировать, что информация, исходящая от незнакомцев, была настолько неприемлема для пропагандиста атеистических идей, что фильтры сознаний не пропустили ее, защитились рационализацией. Рационализация – процесс логического, разумного объяснения мыслей, установок, действий, позволяющий скрывать истинные мотивы и защищать сознание от неприемлемой информации. Личностная концепция была спасена, правда, вышла некоторая неувязка. Сам носитель ее погиб. Подозрительный и осторожный Никанор Иванович, в отличие от литератора, осознавал, что причина его томления – странный переводчик. Он даже смог вычленить все визуальные знаки и сделать вывод «не солидно». На этом бы председателю прекратить контакты с подлецом Коровьевым, но презрядный дефицит денег в жилтовариществе и личная выгода, которую сулила сделка, заставили махнуть рукой на явную опасность деловых отношений с несолидными субъектами. И снова герой Булгакова поплатился за то, что принял в расчет прежде всего объективные вещи – контракт, согласование с интуристским бюро, привычный способ ведения дел, взятка. Все эти здравые, объективные вещи перевесили единственно верную субъективную оценку. И только умному директору ресторана Арчибальду Арчибальдовичу удалось избежать опасности, которую сулила встреча с чертовщиной. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович, а уж наблюдателен! Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего предыдущего. Знания последних событий, а главным образом – Феноменальное чутье, никогда не обманывавшее бывшего флебустьера, не подвело его и на сей раз. Умный герой обладал информацией о странных событиях, видел своих посетителей, определил их опасными и предпринял соответствующие действия. Перед нами три модели восприятия окружающего мира. Смутное чувство, о котором человек не даёт себе труда задуматься, Осознавание источника негативной информации, когда образ визуальный сигналы складывается в определение «несолидный человек», и тщательная переработка информации с учетом не только визуальных сигналов, но и других сообщений, репутации, контекст и своевременное, адекватное действие. Таким образом, феноменальное чутье – это высокая степень осознанности своих представлений и, как результат, адекватная реакция. Чтобы стать частью нашего мира, образ должен быть воспринят нашими сенсорными системами, пройти сложнейшую обработку, при которой изначальная зрительная информация превращается в конечный когнитивный продукт, быть оценен и эмоционально окрашен. Результатом нашего восприятия внешних объектов становится присвоение их психикой. в виде внутренних образов и приписываемых им смыслов. И процесс принятия информации, и тем более процесс ее обработки, сугубо индивидуален, субъективен. У людей, находящихся в состоянии депрессии, мир теряет краски, кажется тусклее, определяется безрадостным. Переживание счастья, наоборот, расцвечивает мир яркими цветами. Мы ощущаем себя и выглядим моложе. красивее. Таким образом, наше отношение может изменять воспринимаемый объект. Как правило, наше сознание выдает нам конечный результат, опуская сложнейшую работу в процессе которой мы из огромного количества данных (цвет, форма, особенности движения, запах, наш прошлый опыт взаимодействия) делаем вывод, определяющий наши дальнейшие действия. Итак, мы вполне можем сказать. что мир, в котором мы живем, мы создаем себе сами. Однако в восприятии участвует не только наше сознание, но и объект, который мы воспринимаем. Даже материальные объекты для того, чтобы попасть в картину мира, должны привлечь наше внимание. Из массы образов мы запомним тот, что был ярче, необычнее, или наоборот, в ряду необычных странных объектов, нас может привлечь что-то знакомое, родное. Вещи могут бросаться в глаза, вызывать приятные чувства и чувства отвращения, могут вызывать уважение, интерес, восторг. Еще более усложняется процесс восприятия, если мы сталкиваемся с людьми. В этом случае восприятие превращается в коммуникацию. Наше мнение о другом человеке определяется не только нами, но и зависит от возможности другого производить впечатление. То есть Оставлять в нашей внутренней картине мира отпечаток, след. Впечатление о нас — это наше послание миру, которое, как любое наше творение, будучи выпущенным в мир, перестает нам принадлежать. Наш образ, воспринятый другим человеком, — это, конечно, наш образ, но обработанный другим человеком, так что это его образ нас. Мы можем влиять на представление другого, управлять впечатлением, если будем иметь информацию о его системе ценностей, предпочтениях, психофизиологических законах восприятия, существующих стереотипах его референтной группы. Референтная группа – сообщество, с которым личность отождествляет себя в наибольшей степени. Социальные ценности и нормы референтной группы выступают для индивида в качестве эталонов деятельности, даже если он не входит в состав данной группы. Некоторые социологи выделяют также негативные референтные группы, по отношению к которым человек находится в оппозиции. В этом случае скверная репутация в негативной группе обеспечивает достойный прием в эталонной. Выводы. Если мы хотим обратить на себя внимание, нам необходимо уметь произвести правильные впечатления на конкретного человека или группу людей и быть при этом заметным, запоминающимся. В привлечении внимания огромную роль играют неосознаваемые установки, которые в обход сознания формируют положительные или отрицательные впечатления человека. Для управления впечатлением следует иметь информацию о системе ценностей нашего партнера по общению, его предпочтениях, стереотипах, существующих у него лично и у его референтной группы. Кроме того, Необходимо быть чутким по отношению к самому себе, проявлять высокую степень осознанности своих представлений, особенностей своего восприятия, с учетом не только визуальных сигналов, но и других сообщений, манера речи, репутация, контекст ситуации и тому подобное.